«Да, Гёза сала и слушает, с кем я говорю. Я думала, ты сам узнаешь меня по голосу, Ну да неважно, я видела тебя на днях в Эмиде, а вчера вечером я была вместе с Беатой в ресторане. Один симпатичный немчик был с ней, Менель, кажется. Они все над тобой потешались. Потом немец уехал». Но когда они прощались, я слышала, что они договорились встретиться завтра утром в восемь на озере, на мысе возле трех ив. Знаешь, где это? Не знаю. Ну так узнай, где-то вблизи вилы профессора Табари, сказала я и положила трубку. Я презирала себя в эти минуты, но еще больше ненавидела Менеля и вообще весь мир, и хотела я. Только одного спасти Казмера. Если бы я знал, перебил рассказ сестры профессор Табри, я немедленно прекратил бы все это безумие. Казмер был настолько потрясен, что не мог произнести ни слова. Он сидел, опустив голову и сжав виски ладонями. И все это ради меня, в конце концов, в отчаянии проговорил он. Разве я просил тебя убивать человека? Какой-то заколдованный круг. Теперь мне понятно, почему сало и отпирается. Знает, что ты его не выдашь. Тогда тебе пришлось бы выдать и саму себя а против него улик нет. — Я понимаю вас, господин инженер, — сказал Хубер, поднявшись из кресла и подойдя к Казмеру. — Да советую вам не терять голову. — В ваших советах я вообще не нуждаюсь, — раздраженно ответил тот. А советов мне надавали более, чем достаточно. Хорошо. Никаких советов. Однако выслушать меня вы можете? Ситуация, конечно, трудная. Но доверьтесь мне. Вы же видите, что до сих пор я все время защищал вас. Мой долг — помочь вам. Спасти вашу семью. От сетей Брауна. «Кто поручил вам это?» — спросил Казмер. «Ваш отец». «Мой отец жив?» «Да. Он живет в Южной Америке». «Ты знала это?» Повернувшись к матери, взволнованно спросил Казмар. — Я хочу, наконец, знать о своем отце все. — Все! — минуточку! — остановил его Хубер. — Желание ваше вполне законно, но пока довольствуйтесь и этим. Мы с ним друзья. Он офицер американской разведки. В прошлом венгр, сейчас американский гражданин. Он давно и внимательно следит за вашей жизнью. От меня он узнал, что замышляют против вас люди Брауна. Мы подробно обсудили с ним это дело и придумали, как вам помочь. Вам, вашей матери и ее брату. Вы должны верить мне. Вы знаете... Я выдал венгерским властям агентуру Ганзы для того только, чтобы вырвать вас из ее хищных лап. — Куда я попал? — в отчаянии воскликнул Казмер. — Приемная мать, шпионка Ганзы, родной отец, американский шпион. А «Ты, дядя?» — повернувшись к профессору, спросил он вдруг. «Ты чей шпион?» «Мне ты можешь сказать все, не стесняясь, породственному. И отчаянно махнув рукой, он снова повернулся к Куберу. «Рассказывайте дальше. Кто он, мой отец?» «Миллионер? Генерал? Каков собой? Высокий, маленький?»